Цикада Угнанный им кроссовер имеет плавный ход и развивает приличную скорость, так что совсем скоро он подъезжает к зданию. Оно находится точно там, где и сказала Момо. Пять этажей, тёмно-серые от сажи. Все окна мутные и совершенно непрозрачные, должно быть из-за толстого слоя грязи. Подобно сочащейся крови, из трещин в его стенах подтекает вода. Сакада проезжает мимо здания и на первом перекрёстке поворачивает налево. Шины издают тихий скрип, но сейчас не время об этом беспокоиться. Он движется ещё несколько метров, заезжает на обочину и останавливает машину, оставляя её припаркованной под углом. Уже собираясь выйти, замечает шерстяное одеяло на заднем сидении. Рывком поднимает его... «Лучше бы там никто не прятался», — думает он, но там стоят всего лишь две картонные коробки. Цикада снова накрывает их одеялом, открывает дверь машины и выходит на улицу. Он направляется обратно, ко входу в здание. На другой стороне улицы видит рощу криптомерий. Деревья как будто источают мрачную угрожающую силу. Они растут плотными рядами, каждая возвышается на 40-50 метров над землёй. Трудно сказать, насколько далеко простирается роща, но она кажется довольно протяжённой. Стволы тёмного красно-коричневого цвета устремляются прямо вверх, увенчанные остроконечными коронами из хвои. — Они подобны копьям, — восхищённо думает цикада, — пронзающим небо. Они раскачиваются на ветру, их хвоя тихо шелестит. Теперь они напоминают ему гигантское животное, шагающее по земле и сердито вздыбившее шерсть. В этот самый момент прямо впереди он видит приближающийся фургон, бросается за угол и скрывается из виду. Напрягает слух. Фургон останавливается, доносится женский голос. Цикада осторожно выглядывает из-за стены подсматривая женщина открывает заднюю дверь фургона из нее появляются двое мужчин они не теряют времени и очень быстро скрываются в здании так что цикада не успевает ясно разглядеть их лица но они несут какой то груз затем он видит что это не какой нибудь обычный груз это человек крепко связанный по рукам и ногам ага вот этот знаменитый сотрудник Цикада в волнении облизывает губы. «Неразговорчивый, упрямый, злосчастный сотрудник, которого они сейчас будут пытать». Проводив взглядом отъезжающий фургон, он направляется к зданию. «Ладно, хорошо, в любом случае держись, Цикада. Сделай всё, что в твоих силах. Не проиграй!» Слова Иваниси крутятся у него в голове. Я справлюсь наилучшим образом и без твоих напоминаний. Площадка перед входом выложена белой плиткой. Повсюду валяются сплюнутые жевательные резинки и сигаретные окурки. Цикада заходит внутрь, подходит к лифту, видит, что тот остановился на пятом этаже, разворачивается на пятках и быстрым шагом выходит из здания. Он направляется к пожарному выходу. Конечно, было бы гораздо проще подняться на лифте, но если он вызовет его с первого этажа, кто-нибудь наверху может это заметить. Тогда они будут наготове и встретят его, и ситуация сложится не в его пользу. Цикада аккуратно взбирается по пожарной лестнице, стараясь не производить лишнего шума. Оказавшись на пятом этаже, открывает аварийную дверь и проскальзывает внутрь. За дверью тянется коридор, в дальнем конце которого виднеется лифт. Пройдя по коридору, цикада оказывается перед тяжелой и крепкой на вид дверью с левой стороны. Прижимает ухо к панели матового стекла рядом с дверью, пытаясь получить представление о том, что происходит внутри. Ну, кажется, там нет толпы народа. А когда он подсматривал за фургоном, из него вышли только женщины и двое мужчин. Ударом плеча он настежь распахивает дверь и врывается внутрь, сжимая в руке нож. Когда рассчитываешь на внезапную атаку, главное — это скорость. Комната освещена флуоресцентными лампами, но они должны быть неисправны или уже давно исчерпали свой срок службы, поскольку не дают достаточно света. Однако ему всё же удаётся рассмотреть обстановку. Сидящая на офисном стуле в самом центре помещения женщина поворачивается к нему. Сперва она выглядит просто потревоженной, но затем замечает цикаду, и глаза её расширяются. Он не опоздал. Цикада стремительно бросается к ней, одновременно замечая человека, скорчившегося на матрасе. «Я пришёл спасти тебя, братец». Он схватывает обстановку и расстановку сил единой картины, видит двоих мужчин, стоящих рядом с пленником. Все его чувства обострены до предела. Как он и предполагал, в помещении находится только одна женщина и двое мужчин. Больше никого нет. Женщина, раньше сидевшая на офисном стуле, теперь, неестественно, прямо стоит рядом с ним, застыв в напряжении. «Сначала женщина...» Цикаде легко даётся это решение. Ни у одного из мужчин нет пистолета. На руках того, что стоит слева от матраса, надеты чёрные кожаные перчатки, а у того, который справа, в руке инструмент — молоток. Если у кого-то и есть пистолет, то у женщины. Чем более хрупкой и слабой выглядит женщина, и чем более невинное она строит лицо, тем вероятнее прячет у себя оружие. Цикада подскакивает к ней, И с размаху бьет ее кулаком в челюсть. Она падает на пол. На ее лице написано такое изумление, словно ее никогда в жизни не били. Черные туфли на высоком каблуке слетают у нее с ног. Цикада не ошибся, у нее действительно был при себе пистолет, потому что теперь он с громким стуком падает на пол и, скользя по плитке, отлетает в угол. Один из мужчин бросается вперёд. Лезвие ножа цикады, сверкнув, описывает в воздухе дугу. Положение шеи мужчины в пространстве, докуда цикада может достать своей правой рукой. Длина лезвия, расстояние до противника. Он просчитывает всё без исключения. Взмахивает ножом, представляя, как рассекает им подвешенную перед его глазами простыню. Привычное движение, которое помнит каждую мышца его тела, отточенное и закрепленные годами практики, когда Цикадо рассекал ножом подвешенные к потолку лоскуты ткани. Он делал это с тех пор, как начал работать на Иванисе. «Каждый день тренируешь свои броски и выпады, прыгая по татами, прям как игрок в бейсбол. Ты похож на профессионального спортсмена», — подшучивал над ним тот. Лезвие вонзается мужчине в шею, цикада чувствует, как оно проходит через кожу, проникает вглубь плоти, рассекает сонную артерию, втыкается в кость. Мужчина таращится на цикаду, его рот открыт, движения останавливаются. Язык дёргается, но он не может произнести ни звука. Его глаза затуманиваются, из раны выступает кровавая пена, А затем кровь вырывается гейзером, как будто кто-то сначала пальцем зажал поливальный шланг, а затем резко отпустил. Цикада отталкивает мужчину. Его тело валится на пол, замирая в стремительно растекающейся по плитке лужи крови. Цикада принимает исходную позу и поворачивается, чтобы встретить второго мужчину с короткой стрижкой. Тот взмахивает молотком, который он сжимает в правой руке. Цикада мельком бросает взгляд на его лицо. «Эй!» Он уклоняется вправо, и молоток пролетает мимо. Его противник покачивается вперёд вслед за инерцией своего удара. Цикада ухмыляется. «Ты ведь мой старый приятель, Сиба!» Тот же самый человек, которого он встретил всего несколько часов назад в глухом переулке рядом со станцией Токио, чья стрижка делает его похожим на Сиба-Ину. Цка бросает взгляд на второго, лежащего на полу, которому он только что взрезал шею. Вокруг его талии обмотана цепь. А это был Тоса. Ха -ха, какая трогательная встреча. Сибы и Тоса. Или, может быть, Таро и Дзиро, две чудо-собаки. Два ездовых пса породы Сахалинские хаски из японской антарктической экспедиции, выжившие без людей в течение года в Антарктике. 1958 59 годы. Сиба бросается на него снова, целясь молотком. Цикада прищуривается. Он может просчитать траекторию движения его руки, увидеть линию, которую она прочертит в воздухе. Молоток приближается слева, Сиба метит ему в лицо. Цикада отклоняется назад, позволяя молотку пролететь перед самым его носом, только для того, чтобы оценить, насколько быстро он на самом деле движется и вновь резко выпрямляется. «В прошлый раз я отпустил вас, ребята, но на этот раз вам уйти не удастся. Уж извините, прощу тебя на первый раз, как поется в одной песне». От силы собственного удара Сиба теряет равновесие, но каким-то образом удерживается на ногах, отводит назад правую руку с молотком. «Он собирается кинуть его в меня?» — догадывается Цикада. Если он швырнет его с такого близкого расстояния, мне конец. Едва эта мысль формируется в его голове, он выбрасывает вперед свою руку и мечет нож. Тот вертушкой пролетает в воздухе и вонзается себе в правый глаз. Сиба отшатывается, не издавая ни звука. Не понимая, почему он больше не видит правым глазом, беспомощной грудой оседает на пол, как будто больше под тяжестью собственного веса, нежели от боли. «Почему?» — хрипит он в растерянности. Думая, что Сиба спрашивает его, почему он их зарезал, Цикада отвечает. «Потому что вы двое не такие крутые, как Таро и Дзиро». Он вытаскивает из кармана свой второй нож, подходит к Сибе и ударяет его в солнечное сплетение. Проталкивает лезвие вверх, в грудную клетку. Точно так же, как он делает всегда. Ещё одно привычное движение. Та же вибрация в его руке, когда он кромсает плотную материю. Когда цикада выдергивает нож, то слышит характерный звук пульсирующей крови, вырывающейся из раны. Сиба готов. Цикада вновь поворачивается к женщине. Сначала он удостоверяется, что пистолет всё ещё лежит на полу, вне её досягаемости. Она должна быть только что поднялась на ноги, потому что ещё не успела поднять его. Сразу предупреждаю, что не буду относиться к тебе по-особенному только потому, что ты женщина. Да кто ты такой? Цикада чувствует, что она блефует. Она вовсе не так спокойна, как хочет казаться. Он окидывает её пронизывающим взглядом с головы до кончиков пальцев на ногах. Короткие волосы, костюм, чёрные чулки. Туфли на высоком каблуке валяются рядом с ней. Бледная кожа, белая, как у манекена. «Извини, но я забираю этого парня с собой». Цикада приседает на корточки, кладёт нож на пол рядом со своим ботинком и внимательно смотрит на мужчину на матрасе. Тот связан кожаными ремнями. Они затянуты туго, настолько туго, что Цикада едва может их подвинуть. Он берётся за них двумя руками, пытаясь сделать хотя бы небольшую щель между ремнями и собираясь их постепенно ослабить, но у него ничего не получается. Так, похоже, тут у нас проблема. А как же так получается? Убить этих двоих ножом было гораздо проще, чем снять с него эти ремни. Затем Цикада слышит шаги женщины по кафельному полу. Прежде чем успевает додумать свою мысль, он разворачивается, хватает с пола нож и вскакивает на ноги. Бросив позади свои туфли, женщина в отчаянии бежит к двери. Цикада прищёлкивает языком и замахивается, чтобы послать ей вдогонку нож, но затем останавливает себя. «Что с того, если я дам ей уйти?» — думает он. Вновь приседает возле матраса и принимается за мужчину ремни. Спустя некоторое время его настойчивость вознаграждается. Постепенно путы ослабевают. Затем что-то выпадает у мужчины из руки. Слышен тихий металлический звук, когда эта вещица ударяется об пол. Цикада подхватывает её и поднимает на уровень глаз. Кольцо. Камень не выглядит особенно дорогим, но, может быть, за него можно будет выручить немного наличных, так что Цикада прячет его в карман джинсов. «Я пришёл, чтобы спасти тебя», — говорит он мужчине в ухо. Тот быстро-быстро моргает. «Ну что, ты впечатлён?»